«Акваланг — мой друг, не уходи в тревоге», — английский. «А может быть, я пришел поцеловать его в усталую голову? Он пьяный, вряд ли проснется от этого. Можно залезть к нему в постели, ни о чем не думать, просто вдыхать его мускусное тепло, запах виски, пота и одеколона. Я стою у его кровати, не зная, на что решиться. В конце концов, я просто ухожу».